Глава 9. Ксюша хотела помыться с утра, чтобы волосы выглядели свежими и особенно кудрявыми, как всегда бывало, после мытья головы. Но жизнь преподнесла им сынный Васильевный сюрприз в виде отключения горячей воды. Хоть бы объявление вечером повесили, сволочи! Возмущалась хозяйка квартиры, пока Ксюша лихорадочно соображала: греть ей кастрюлю с водой или не греть, потому что иначе можно опоздать на работу а лишний раз провоцировать Виктора не хотелось совершенно. В итоге начальник победил. Игорь Андреевич и Настя потерпят Ксюшу с хвостиком, а вот Виктор за опоздание может вздрючить. Взглянув на себя в зеркало перед выходом, девушка поморщилась, выглядела она не очень. Волосы у корней были заметно сальными, не спасал даже стянутый хвостик. «Может отменить к чертям это свидание? Стыдно же!» Но позвонить Игорю Андреевичу Ксюша не решилась. Рассказывать ему про отключенную горячую воду казалось еще более стыдным, чем явиться навстречу с грязными волосами. Поэтому она весь день косилась на телефон и почти не могла работать. Звонок раздался полшестого, и чтобы никто из редакции не слышал ее разговор, Ксюша вышла в коридор. «Добрый вечер, Ксения. У вас не изменились планы?» Мы с Настей будем ждать вас 10 минут седьмого в холле на первом этаже. Добрый вечер, Игорь Андреевич. Дело в том, что я, наверное, не смогу. Да? В его голосе звучало сомнение, и Ксюша застыдилась. На работе задерживают или срочные дела? И врать не хотелось. но ну, как тут скажешь правду? Нет, просто не смогу. По личным причинам. Он чуть слышно вздохнул. «Ксения, скажите мне честно, эти причины связаны со мной?» Она не поняла, о чем он говорит, поэтому переспросила. «Что? В смысле?» «Быть может, вас смущает мой статус или доход, или наличие дочери, или возраст? Прошу, скажите откровенно». Ксюша даже слегка растерялась. «Какой статус? Какой доход? Он разве ее замуж позвал?» В кино ведь просто». «Нет, Игорь Андреевич, нет. Меня ничего не смущает». «Все-таки соврала. На самом деле ее все смущало. Но это не причина не идти в кино». «Тогда в чем дело?» «Нет, он не отстанет, видимо. Я неважно выгляжу». На том конце провода повисло недоуменное молчание. «Не понял». В конце концов признался Игорь Андреевич. «Неважно это как. Вы заболели?» «Нет». «Тем более непонятно». «Ксения, давайте так. Я буду ждать вас внизу без Насти. Объясните мне все с глазу на глаз. Может, так будет проще?» «Да не надо». «Ксюша не выдержала. Вот деспот». «У меня просто воду горячую отключили. Волосы грязные. Мне стыдно перед вами в таком виде появляться, Игорь Андреевич. Давайте завтра». Я вечером кастрюлей помоюсь и завтра буду как огурец. Он молчал несколько секунд, а потом негромко рассмеялся. «Ничего смешного», — выдохнула Ксюша. «Я не знаю, знакомы ли вы с подобным явлением, как отключение горячей воды, но это довольно неприятно». «Знаком, Ксения. Игорь Андреевич все смеялся, поэтому предлагаю вам сейчас завершить свой рабочий день и спуститься вниз». Я вас встречу и отведу помыться». «Куда?» «К нам с Настей, конечно». Она ошарашенно молчала, и он, смеясь, предположил. «Стесняетесь?» Ксюша все молчал и не зная, что ответить. «Ксения, бога ради, вы же взрослая девушка. Зайдете в ванную, помоетесь и выйдете оттуда в целости и сохранности. Это я вам обещаю. А потом пойдем в кино». «Там сеансы постоянные. Успеем». «Ну, согласны?» Она вздохнула. «Я могу сказать нет?» «Сказать-то можете», — фыркнул Игорь Андреевич. «Но зачем? Взрослые и разумные люди так не поступают. А вы — взрослые и разумная». «Нет, я маленькая и глупая». «Хорошо, ладно». «Вот и отлично. Жду», — ответил он и положил трубку. А Ксюша с трудом удержала себя от абсолютно бессмысленного поступка. Ей внезапно страшно захотелось плюхнуться на пол и просидеть там все оставшиеся до конца рабочего дня минуты, а может и дольше. Нет, но все-таки, как у него это получается? Она всегда умела отказывать, ставить на место, отшивать, находить аргументы. Ну, ладно, не всегда, последние восемь лет. А сейчас-то что? Куда это все подевалось? Может быть, дело в том, что Игорь Андреевич прав? И если бы это был не он и не элитная квартира на 54 этаже бизнес-центра, Ксюша с радостью ухватилась бы за возможность помыться нормально, а не кастрюлей? А сейчас ей стыдно и неловко. Взрослая и разумная. Ну да, конечно. Взрослее некуда. И умная настолько, что голова пухнет от переизбытка мозгов. Ладно, надо идти дорабатывать оставшиеся 20 минут, и надеется, что Виктор не вспомнит про так и не перспективный план. Или надеяться, что вспомнит. Ксюша сама не могла понять, чего хочет больше. На этот раз Игорь Андреевич был в темно-сером костюме, но опять без галстука. Улыбнулся и кивнул, когда она подошла, и глаза за стеклами очков лукаво блеснули. Готова Ксения?» «Ну не издевайтесь!» Она засмеялась, отводя взгляд. «Я как-то не привыкла мыться в квартирах у людей, которых знаю три дня». «Думаю, в этом нет ничего страшного», — ответил он серьезно. «Клянусь, чудовище под ванной у меня не живет. Ксюша хмыкнула и захихикала, представив себе чудовище под той огромной угловой ванной, которую она видела в квартире Игоря Андреевича. «Да это чудовище ее сожрет, не жуя». «А вы не любите галстуки?» Спросила она вдруг, когда они зашли в лифт, и мужчина расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, будто его что-то душило. Видимо, Игорь Андреевич, как и Настя, не очень уважал скоростные лифты. «Терпеть не могу. Удавки». Ксюша улыбнулась. «Мой папа тоже не любил. Избегал всеми силами. Я его всего один раз в галстуке и видела, на моем последнем звонке». «Не любил?» – переспросил Игорь Андреевич, и она кивнула. «Да, он умер. И его тоже звали Игорем. Только Михайловичем. Соболезную вам, Ксения». Голос его звучал искренне, и поэтому девушка пояснила. «Это было давно. Восемь лет прошло. Просто вспомнилось. Понимаю». Лифт остановился, двери открылись, и Игорь Андреевич пропустил Ксюшу вперед, сказав «Прошу, Ксения» а за порогом их ждала Настя, трясущая полотенцем над головой. «Оле, оле, оле, оле! Спартак! Чемпион! Оле, оле, оле!» «Для Спартака надо белый-красный шарф, Настюш!» Усмехнулся Игорь Андреевич, забирая у Ксюши сумку и снова помещая ее в чудо-шкаф в прихожей. А белое полотенце — это из другой оперы. «Из банной оперы, наверное», — предположила Ксюша. «Точно!» Настя сунула ей в руки полотенце и, оглядев девушку с ног до головы, спросила, «Что тебе еще нужно?» «Тапочки я там поставила, халат тоже висит, шампунь, мыло. А бритву не надо?» Вот козявка. Ксюша даже чуть покраснела, а Игорь Андреевич засмеялся, качая головой. «Ладно тебе, мелкая, не смущай Ксению. Пойдемте покажу вам на всякий случай, как все включается-выключается, там заковыристо» а я пойду съем йогурт, а то кушать хочется. Съешь. Настя убежала, а Игорь Андреевич, взяв Ксюшу под локоть, повел ее в ту самую огромную ванную. На одном из крючков уже висел красивый темно-синий халат, и Ксюша тут же спросила, чей он. Так, на всякий случай. Настин. Но он чистый, не переживайте. Да я... просто... На самом деле Ксюша больше всего боялась не того, что он грязный а что этот халат принадлежал умершей жене Игоря Андреевича. Хотя глупо, вряд ли он дал бы ей вещь своей жены. Думая об этом, Ксюша почти не слушала объяснений мужчины, касающиеся включения-выключения воды и переключения с крана на душ. В результате, когда Игорь Андреевич ушел, Ксюша, раздевшись, поняла, она совершенно не помнит, что надо крутить или нажимать, чтобы вода стала литься из душа. Дура. Выругалась Ксюша, нацепляя халат. Он едва доходил до середины бедра, да и грудь кокетливо выглядывала в вырезе. Но это естественно. Настя все же подросток, у нее пока нет ни такой груди, ни толстенькой попы. Ксюша выглянула за дверь, стараясь, чтобы видна была только ее голова, и позвала. «Игорь Андреевич!» «Иду!» Отозвались издалека, судя по всему, из кухни. А потом в поле зрения девушки появился и сам мужчина. Без пиджака в наполовину расстегнутой рубашки. Что-то случилось? Игорь Андреевич вопросительно посмотрел на Ксюшу, и она вздохнула. Дура, только что ведь ей все объясняли. Я забыла, как переключать воду, призналась девушка. Извините, он улыбнулся. Сейчас покажу и шагнул вперед, входя в ванную. Замер, будто бы сраженный Ксюшкиным внешним видом, и она суетливо сжала халат на груди одной рукой, второй пытаясь оттянуть подол пониже. «Вам идет», — сказал Игорь Андреевич, рассмеявшись. «Но не надо так нервничать, Ксения, я же не маньяк». Она вспыхнула, отступая немного в сторону, чтобы дать ему пройти, и на сей раз, пока он вновь терпеливо все объяснял, слушала внимательно, даже несмотря на собственное смущение. «Спасибо», — поблагодарила искренне, когда Игорь Андреевич закончил рассказывать и выпрямился, внимательно глядя на нее. Но не в вырез и не на ноги, он смотрел на Ксюшины волосы. «Знаете», — улыбнулся, — «одна моя знакомая платит дикие деньги за химическую завивку, но ее волосы все равно не выглядят так, как ваши. У вас ведь натуральные кудри». «Да», — она кивнула. «Очень красиво, Ксения. И они, наверное, от воды сильнее вьются. Я прав?» «Да». «Значит, увидим сегодня кудряшку Сью, когда вы выйдете из ванной», — засмеялся он. «Ну, я пойду. Если понадоблюсь, зовите, не стесняйтесь». «Да я вроде все запомнила». «Ну, мало ли», — пожал плечами Игорь Андреевич. «Спинку потереть, например». Ксюша на секунду опешила. «Спасибо», — улыбнулась и, кажется, даже не покраснела. «Я сама справлюсь». «Ну и зря», — сказал Игорь Андреевич уже у самой двери. «Я неплохо это делаю. Но сами так сами». И вышел. А Ксюша, сбросив халат, полезла мыться. Игорь, смеясь, возвращался на кухню, где Настя уже доедала йогурт. «А я думала, ты с ней останешься», — заявила дочка, облизывая ложку. Настя, сказал он укоризненно, садясь рядом. Зачем же? Сама справится. Девочка надулась, и он пояснил, никогда не нужно торопиться, Настюш, как с фруктами. Если он созрел, сам к тебе в руки упадет, а если нет, и сорвешь с трудом, и внутри кислое окажется. А! -а, -а, -а протянула дочь понимающе. Значит, ты ждешь, пока она созреет. Игорь засмеялся и покачал головой. Можно и так сказать, если тебе так понятнее. А когда она созреет? Откуда же я знаю, дочка? Может вообще никогда. Ксения все-таки человека не фрукт. Настя нахмурилась. Ну уж нет, созреет, как пить дать. Гарантирую. Хорошо, усмехнулся Игорь. Он, в отличие от Насти, умел ждать. А еще ставить цели и добиваться их.